Глава 11. Что я буду иметь за свое бескорыстие. Н.М. Сирин. Н да. Когда я стал советником Норрона, то и думать не мог, что параллельно получу работу круглосуточной нянькой для его отпрысков. Хотя будем откровенны. Старшенького проморгали мы все. Угораздило же его связаться с темным. Вот и перехитрил сам себя. Но Триона я все же постараюсь вытащить. Парень он не глупый и не подлый. Да, только наученные горьким опытом сошрана, мы, пожалуй, перегнули палку и слишком жестоко стали муштровать мальчишку. С детства, вбивая в него понятие долго перед короной, перестарались. Трен великолепный военноначальник, стратег и тактик, отличный политик и сильный маг, абсолютно лояльный королевскому дому. К тому же полностью лишенные вольнодумства. И сейчас, оказавшись в совершенно непривычной ситуации, он попросту растерялся. Ведь инструкции хроник жизнеописаниями свежесозданных творцов почему-то не существуют. Так что до всего приходится доходить своим умом. Мозги-то у наследника есть, да только заточены под другое. Выполнение обязанностей, политические интриги. Проведение военных кампаний. Он лидер, но зажатый жесткими рамками долга. Маг, но не творец. Да еще и девчонка это его с ума сводит, Вытворяет, что пожелает, и ведь никакое право на нее. Вздохнув, я откинулся на ствол тотемного дерева И прикрыл глаза. Пожалуй, здесь одно из немногих мест, Где можно расслабиться и ненадолго приспустить маску. Мало нам было проблем, так еще эти гости незваные притащились. Но с теми, что с Эдема пришли права качать по поводу статуи, Тиль разберется. Судя по акуле и улыбке Демюрга, что-то они и сильно задолжали. А вот что делать с компанией Лейны. Если эта сумасшедшая троица и впрямь в бездну сунется, то как бы что-нибудь из бездны не сунулось на Лорел. Надо нам такое счастье, и ведь не переубедишь их. Не тот у меня вес, чтобы послушались. Ну да, сотворенный против демиурков. Идиоты малолетние. Хотя лично для них это может и впрямь будет вполне безопасной прогулкой. Вот только я хархата не забыл. И что подобная тварь может натворить в обычном мирном поселении, отлично представляю. Единственное, кого они могли бы послушаться, Тиль. Да только она, похоже, отговаривать их не станет. Даже если будет совершенно точно уверена, что на лореле от их выкрутасов кто-то пострадает. Демоны бездны. Как же я ненавижу, когда у меня не хватает данных для анализа ситуации. Но что-то определенно нужно при светлой матери от этих ребят. Понять бы что. Сиди, не сиди, а дела сами не сделаются. Вздохнув, поднялся с теплого, прогретого солнца мощного бокового корня, выступающего из земли на добрые полметра и образующий удобный словно кресло выступ. Ласково и благодарно похлопал по серебристому стволу своего духовного симбионта и небрежно стряхнул сласин и колета, приставшие чешуйки коры. Пожалуй, для начала стоит навестить тель. Может, и разживусь какой-нибудь информацией. Пресветлая мать В то веке оправдала свое высокое звание, по крайней мере, сменила привычный походный костюм и лимру на изящное и безумно дорогое черное платье из паучьего шелка, расшитое мириадами крошечных, переливающихся гранями драгоценных камней. Сноска, лимра, струнный музыкальный инструмент, аналог гитары, весьма распространен на Лареле. Конец сноски. Выглядела так, словно на демиурге был надет кусочек звездного неба. Голову венчала небесная тиара с радужными бриллиантами. Редкость неимоверная. Говорят, что такие камни можно добыть только в глубине источника. Гости в форменных калетах академии терялись и меркли на ее фоне. Вортон следовал тенью за правым плечом жены и смотрел на деликатов так ласково, что даже мне становилось не по себе.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 Я вопросительно выгнул бровь. Дождь с едва заметно прикрыл глаза, разрешая остаться. Дальше мы с каменным выражением лица следили за раскланивающейся делегацией Сетема, оступающей к телепорту, открытому небрежным взмахом дворца Ларелы. Ну да, а то, что она вчера полночи по миллиметру высчитывала параметры этого портала, чтобы не повредить защитные плетения дворца, так этого им знать не надо. Убрались, наконец-то. Выдохнули мы все трое, как-то очень синхронно, переглянулись. Тель сдернула с головы свою безумно дорогую тиару, сунула мужу и блаженно выдохнула. Кто бы знал, как мне эта тяжесть надоела. Хм, есть что отпраздновать, а то у меня ящик чудесного молодого вина в покоях завалялся. В Смиринских предгорий. Опять лорда Декейса, «На какой-то пари подпил», — хмыкнул Вортон. «Ну не покупать же!» — возмутился я. «Он же бешеные деньги за плоды своих виноделен дерет». «Вино — это отличная идея», — резюмировала Тиль, успевшая за это время каким-то образом изменить свой дивный наряд на простой походный костюм, в котором не стеснялась, разгуливала по дворцу. Видимо, попрание всех норм приличий И неследование современной моди является общей особенностью для всех женщин-творцов. Но если судить по тем двум особям, с которыми я знаком лично. Итак, что ты хотел узнать, отслютовала мне бокалом тип, свернувшаяся в кресле напротив в уютный клубок, совсем по девчоночке поджав ноги. И это древний Демиург, одно из сильнейших существ галактики. Скажи кому, психом сочтут. Вздохнув, честно признался, что больше всего меня беспокоит, насколько этот визит может быть опасен для нас и чем грозит в будущем. И собирается ли Ти открыть Лореллу для свободного посещения теперь, когда у нее есть Лита Филиппа Адреон и поддержка снаружи, как минимум от двух имеющих немалый политический вес фамилий? Ведь надо быть наивной Лейной, чтобы считать, будто ее друзья Демюрги отправились в условно-дружественный ареал без благословения глав своих семейств. И еще вопрос. Какие планы там на Лореллу? Харон, к примеру, является вполне законным прямым наследником своей прабабушки. «Да, умеешь ты вопросы задавать», — вздохнула девушка. «Работа такая», — пожав плечами, признался я. «Ага, а еще любопытство гложет», — хмыкнул вортом, отпивая из бокала янтарное... искрящееся вино и прикрывая глаза, чтобы посмаковать терпкое, чуть кисловатое послевкусие. Игристые вина в предгорий не недаром стоили бешеных денег. «Это ведь не все?» тихо спросил отель. «Нет, не все. Но да я не ты. уверен, что ты захочешь говорить об этом, пресветлая мать». «Давай без официоза», вздохнула она, «спрашивая, если смогу, то отвечу». «Даже если речь пойдет о чем-то Лично Трион и Лейна, да? Усмехнулась Телеринель. Янтарные рыси глаза Демюрга так похожи на оттенок вина в бокале на мгновение потемнели. Я даже моргнул от неожиданности. Нет, показалось. Да, просто ответил я. Вот она я знал очень хорошо. Когда-то именно он был моим инструктором по военной подготовке, а также примером для подражания.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 как-то очень уж неудачно сошлись звезды, хоть разорвись. И высокая делегация Светлого Леса, и Болезнь Триона, и Лена а теперь еще и незваные гости Седема. Темный Альфийский король, дабы не мешать невместным любопытством при Матери, увез светлоальфийского альфийского Владыку со всем его гаремом в Тирт в летнюю резиденцию. Конечно, для купания и морских променадов сейчас не сезон, зато Тирт Фактически некоронованная торговая столица страны. Думаю, найдут чем заняться. И слава богам и демиургам. Глаза в Майлиниеле не видели. Просто руки чесались сделать ему какую-нибудь грандиозную гадость. Вот только Нурен очень просил не провоцировать конфликт. В общем, решили держать светлых подальше от греха. Точнее, от подсланцев Этема. Ну и от меня, видимо. А заодно спокойно обсудить все рабочие моменты. Ленин получил давно желаемое посещение сентариновых виноградников, контракт на поставку Аметея, несколько других вкусных плюшек и не будет портить и грутиль своим несвоевременным присутствием. Ну а мне – отдуваться за всех. Зато не скучно. Впрочем, с тех пор, как из сорта разбежал Турен, скучать мне как-то не приходится. Тиль, видимо, решив, чем именно она готова со мной поделиться – Отставила бокал и подняла на меня задумчивые золотистые глаза. А мне в этот момент почему-то невольно подумалось, а не связано ли то, что Нортон построил сортар именно из золотистого Амитея с его воспоминаниями Этиль. Что ж, понимаю, почему ты рискуешь задавать такие вопросы, поэтому отвечу по порядку. Посланцы из Академии нас больше не побеспокоят, здесь волноваться не о чем. Лореллу я открывать не планирую.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 Кмыкнула и пробормотала. «Ну надо же! Шустрые какие!» «Прошу меня извинить, лорд Лрашер, но я вынуждена вас сейчас покинуть». Вортон поднялся, поставил бокал, кивнув мне и вопросительно посмотрел на жену. «Лучше открыть портал из сада», — когда отстраненно пояснила Атиль, продолжая к чему-то прислушиваться. «Не хочу нечаянно повредить защитную сеть дворца». Лейна. Извилистый, грубо вырубленный в скальной подошве коридор уводил нас куда-то в подземелье. Высокий свод был украшен бахромой слабо фосфорицирующих тонких нитей, напоминая о новозеландских пещерах светлячков. В принципе, ни яркого неонового света было вполне достаточно для того, чтобы увидеть, куда идешь. На мгновение даже захотелось отозвать заклинание освещения, чтобы полюбоваться природной красотой этого места. Вот только подозреваю, что спутники не разделяют мой энтузиазм. Хотя, Кори тоже, засмотревшись на поднебесные красоты, споткнулся на какой-то неровности, чертыхнулся и едва не ляпнулся носом. Предложение выключить светильники и полюбоваться сводом, уже критившееся у меня на языке, умерла, не родившись. Вздохнув, я окинула взглядом, кажущийся бесконечным плавно уходящий куда-то в глубину проход,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 где в разных секретных лабораториях стоят стройные ряды со всяческими клонами или монстрами, заключенными в высоченные стеклянные банки с голубоватой жидкостью. Вот и у меня сейчас было что-то вроде узнавания. Стоило только выглянуть из-за плеча Кэрри и увидеть гигантскую пещеру, заполненную рядами с различной живностью даже растениями, заключенными в голубоватые, чуть мерцающие коконы мощных стазисных полей. офигеть клад наше ошарашенное любование находка прервал кэртон с невнятным но очень эмоциональным возгласом рванувший куда то в глубь пещеры спятил бедняга переглянувшись помчались за ним следом мало ли на что тут можно наткнуться а вдруг ловушки я на бегу пыталась просчитать получится ли у меня материализовать на лидирующем спринтере смирительную рубашку и удержит ли она спятившего демиурка. Перспективы в не вдохновляли. Кертен, совершенно позабывшая о своей ледяной маске истинного творца, взъерушенный и приплясывающий от нетерпения, обнаружился в конце пещеры, возле гигантских размеров П-образного стола. Зато здесь было гораздо светлее. Косые лучи просачивались откуда-то сверху, освещая... заставленную непонятными приборами и заваленную пыльными полуслевшими бумагами столешницу. Вдоль стены тянулись аккуратно вырубленные в скале стеллажи с древними хранами, тубусами со свитками и рукописными, оправленными в кожу книгами. «Тайная лаборатория? Но чья? И почему здесь?» «Надо же, как интересно!» – тихо произнес Хару, из-за моего плеча, с любопытством рассматривая приборы. Ну, тянуть к ним руки в отличие от не стал. Тор и Дарель молча перекинули поудобнее перевязи с клинками и разошлись, контролируя периметр. Ты не в курсе, что это такое, не удержавшись, подергала задумавшегося харрона за рукав? Нет, но могу предположить, хмыкнул Альтер. Очень похоже на лабораторию Творца Жизни, довольно-таки давно заброшенную.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 Ты просто не понимаешь. Я понимаю, что сначала надо выяснить, насколько здесь безопасно, — рявкнула я. В конце концов, то, что мы не нашли ловушек, вовсе не значит, что их тут нет, а не тянуть за гребущие лапы к чужому добру. Кертон открыл рот, явно собиралась высказать пожелание не лезь со своими советами, если не просят. Да так и застыл, удивленно глядя куда-то мне за спину. «Осторожно, кажется, нас гости», Донесся слева напряженный голос стороны Резко развернувшись, настороженно замерла, глядя на разгорающийся в нескольких метров от нас золотистый абрис открывающегося портала. Кажется, хозяева лаборатории решили познакомиться с незваными гостями. Блин, но ну явно Кэри какую-то сигналку зател. Ррр, по заднице бы ему настучать, идиоту невнимательному. Тихо и как-то обреченно...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 Но если подумать, то можно же было предположить, какому именно Демиургу принадлежит это место. Ну и рисковать, встречая неизвестных с распростертыми объятиями, тоже было бы глупо. Надеюсь, Телеринель не обиделась. Я покосилась на Кэри, а потом наши взгляды скрестились на хороне. Парень затравленно оглянулся. Оценил наши ласковые улыбки, вздохнул и вышел вперед. «А что? Он родня». А Стиль пожалеет последние напоминания любимой сестре и не станет убивать его больно. А мы, если повезет, как раз успеем куда-нибудь сныкаться за это время. Может, если бы мы не всматривались так внимательно, пытаясь понять настроение творца Ларелы, то и не заметили быстрого и заинтересованно расчетливого взгляда, который набросила на Кертона. А может, она просто позволила нам его заметить и задуматься. «Лаборатория Граниэль, да?» – тихо спросил Харон. Хотя, скорее, даже не спросил, а констатировал факт. «Верно», – удивительно мягко отозвала Стиль. «Ты не против, что мы сюда зашли?» «Ты имеешь право». «Спасибо, Тиль», – тепло улыбнулся Харон, а меня отпустил окончательно. «Хотя искренне удивлена, что вы нашли сюда вход», – немного обиженно отозвалась творец Лореллы.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 которые Дариэль обжарил на гриле, сопроводив полудюжины различных салатов, салатиков и просто кучи различной зелени, свободно лежащей на больших плоских тарелках. Запивалось все легким светлым вином, найденным нами в бездонных ларях кухни еще утром. Обстановка за столом была вполне дружелюбной. Если Телера сердилась на нас за самоуправство, демонстрировать это она не стала.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 Видимо, всеми мыслями он был глубоко внизу, возле старого стола в конце пещеры, заваленного незаконченными рабочими набросками Ринеэль. «Интересно, создавая какую-нибудь редкую друзу, я выгляжу столь же сумасшедшей отрешенной?» М «Да, пожалуй, я смогу рассказать», — отозвалась творец Лорелла и пригубила вино. «Собственно, если не вдаваться в подробности, то они обхитрили сами себя».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 чтобы успеть перехватить наиболее талантливых и пристроить их в свою команду. Эдакие стажеры-помощники, вырастающие потом в преданных соратников. Подозреваю, что на вас там уже вовсю строятся глобальные планы. Все же мимо трех творцов без границ эти старые интриганы вряд ли пройдут. Так на четвертом курсе Академии мы с сранее оказались в составе совета под патронажем самого Тайнира Теркаласа. Кэрри потрясенно присвистнул, а Харон тихо выругался. Любопытная реакция. И, скажу честно, не сильно вдохновляющая. Судя по всему, мои друзья о главе Совета 13 наслышаны. И явно относят его к той категории творцов, переходить дорогу, которым чревато серьезными проблемами. Вот только если учесть то, что Тиль об этом тайнире рассказывала ранее, я с трудом подавила желание последовать примеру Харона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 Думаю, Грохашен не откажется помочь. С моей привычкой попадать в каждую встречную неприятность это будет очень мудрым и предусмотрительным поступком. Атель продолжила свой рассказ. Дальше все было до на просто. Упустив меня, Даркелес выставил себя не в лучшем свете. Во-первых, нападение произошло на нейтральной территории в Академии, что нарушало всегласные и негласные законы и темы. А во-вторых, бой он не выиграл и не смог вовремя скрыть информацию о нашей размолвке от политических противников. Не выиграл, все житель поразительно четко расставляет акценты. Глава совета не проиграл, ведь адептке пришлось бежать, бросив все. Но он и не победил, поскольку не сумел добиться желаемого. Конечно, его влияния хватило, чтобы заставить всех молчать о произошедшем. Но и он в таком случае не мог официально объявить меня преступницей, низвергнутой в бездну. В результате сложился паритет. Это такое молчаливое соглашение. Я не инициирую судебное разбирательство, а он не выносит на совет предложения о признании меня падшей. Так, согласно документам Эдема, я просто покинула академию, доучившись. А неофициально... Появляться на любой территории под контрольной Совету 13 было бы крайне неосмотрительно. Такого удара по самолюбию Деркелис никогда не простит. А теперь в принадлежащем тебе ареале постоянно гостят с позволении своих семей, несколько подающих надежды творцов без границ, что существенно смещает приоритеты. Прикрыв глаза, как-то удивительно мягко продолжил Кэлви. Верно, легко отозвала стиль. А я невольно потёрла виски, пытаясь разобраться в хитросплетениях местной политики. Понятно, что озвученная история пристрастна и не забилует подробностями, но общую весьма неприглядную картинку даёт. И вляпались мы все в самый центр этой неприглядности. Хм, правильно ли я понял, что ты ждала нашего возвращения на Ларелу, чтобы устроить небольшую провокацию?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 «Тиль, ты ведь рисковала!» — все же не сдержалась я. «А я, Лена, постоянно рискую!» — неожиданно серьезно отозвалась творец Лореллы. «Постоянно балансирую на грани, опасаясь, что меня объявят падшие, а мой мир темным. Или ты всерьез думаешь, что все бездны населены законченными безумцами?» Я шарашенно застыла. «Что ты хочешь сказать?» что как минимум треть таких миров принадлежит творцам, неугодным совету. Вот только в отличие от меня, они не сумели выкрутиться, их объявили сумасшедшими вполне официально. Собственно, меня устраивало сложившееся вооруженное перемирие, но в последнее время, как ты сама знаешь, на Лорелле стало неспокойно. Мне очень не нравится, что некий неизвестный темный начал активно вмешиваться в политику Лореллы, дестабилизируя обстановку. Вот только я вовсе не уверена, что это работа Деркелеса. Точнее, теперь я совершенно уверена, что это не его работа. «Это как-то связано с той делегацией из Академии?» – подал голос сосредоточенный Кертон. «Похоже, он разбирается в ситуации куда лучше всех остальных. Ну да, у него же прадед в совете состоит». Честно говоря, сидели мы тихо, как мышки, боясь перебить разоткровенничавшегося Демиурга. Хотя не удивлюсь, если Тиль дограмма просчитала выдаваемую нам информацию, но все равно было безумно интересно, потому что все мы понимали, она говорит правду, свою правду. Скорее, с их реакцией злорадно оскалилась творец Лорелы. Вортон ласково погладил жену по спине, успокаивая. «Ты их так ненавидишь?» не сдержалась я.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 как в тюрьме, ежедневно ожидая очередной провокации или нападения. «Все так плохо?» Тиль брала воздуха и сдулась, смущенно пожав плечами. «Нет, Лена, все совсем не так плохо. Я люблю свой мир. Я жила бы в нем, даже будучи свободной. Но находиться в постоянной осаде это любого доведет до нервного припадка».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 и находились в некоторой растерянности. Ведь за последние тысячелетия меня вычеркнули из всех политических раскладов. Я тихо сидела в своем ареале, и никуда не высовывалась, и ни в каких интригах не участвовала, и тщательно следила, чтобы никто не влезал в мои дела. Торны и Дориэль мимолетно переглянулись и опустили глаза. «Хм, что-то знают».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 «Да, ведь теперь я точно знаю, где искать. И где?» – перебила я затянувшееся молчание. И в песне спокойно произнесла Зимир Клорелы и твердо добавила, давая понять, что решение не обсуждается. «Я иду с вами». Кертон. Я внимательно слушал рассказ Телеринель Деральтер и понимал, не лжет.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 Не хочу показаться заносчивым, но, похоже, немалая часть представления для меня. Надеяться на альянс с моей семьей или ей нужен я, как творец жизни, любопытно. Я окинул взглядом удобно устроившуюся на коленях мужа Тиль, незаметно покосился на Лейну и тихонько вздохнул. Смешно звучит, но я, творец без границ, наследник одного из крупнейших ареалов и обладатель уникального дара, завидую простому дрову. Хотелось бы мне, чтобы кто-то так же любил меня, как женщины семьи Дер Альтер любят своих мужчин. Именно меня, а не всю вышеперечисленное. Пока я размышляла о вечном, Телеринель подвела итоги разговора. Я точно знаю, где искать, в бездне, и я иду с вами. Я невольно поперхнулся, вот не было печали.